Бабка Лишай – это унизительное прозвище для такой по виду хорошей женщины, от которой не ожидаешь никакого зла. Дразнить ее так придумала дворовая шпана. Наверное, эти ребята хотели отыграться на безобидной старушке за все, что им приходилось терпеть от взрослых. Бабка Лишай – так ее прозвали из-за особенностей внешности. Была она кривая и кособокая, на ее спине выступал причудливый горб что перекатывался при ходьбе, будто кусок жира. И ходила старушка, словно качаясь на волнах. С каждым шагом она присутуливалась и становилась маленькой, а затем снова выпрямлялась. Дворовые засранцы не упускали случая изобразить манеру ее ходьбы, а иногда называли ее обидным прозвищем так, чтобы она слышала. Хоть раз она сказала им что-то грубое в ответ, Хоть бы раз она посмотрела на них сурово. Нет, бабушка им только улыбалась и называла детками. Она не видела издевательств и пропускала гадкие слова мимо ушей. Ей нравились дети, и чего бы они ей ни сделали, было для нее всего лишь безобидными шалостями. Старушка всегда со всеми здоровалась, всем улыбалась. При этом она никогда ни с кем не водила знакомств и была одинока. Я помнил ее еще с детства, ведь мы жили в одном подъезде бабушка на втором этаже, а я этажом выше. Но я даже и не знал, как ее зовут, и нечаянно сам назвал ее Бабкой Лишаем, только мысленно никогда не произносил этого вслух. Помню, как с нашей соседкой начали твориться странные изменения, она вдруг начала полнеть, но не так, как это обычно случается с людьми. Жироподобный горб на ее спине вдвое увеличился. Лицо оставалось прежним, худощавым, а на теле под мешковатой одеждой росли и округло выступали новые бугры и наросты. Ходить старушке стало трудно. Она была похожа на студень, когда ее многочисленные бугры перекатывались при ходьбе. Соседка, вздыхая и охая, добиралась до лифта, а потом ехала к себе на второй этаж. Больно видеть, когда человеку так тяжело, но она никогда никому не жаловалась. Когда с ней начали происходить эти изменения, мне было около 15 лет. Я общался с соседскими ребятами и девчонками, играл с ними в пинг-понг во дворе. И однажды мы увидели, как старушка медленно плетется к себе домой. А правда, что это у нее раковые опухоли? Тихонько спросил меня парень из дома напротив. Он знал, что мы с этой старушкой живем в одном подъезде. «Понятия не имею», – ответил я. «Говорят, что у нее особая форма рака», – рассказывал парень, глядя на девочек. Ему, наверное, хотелось видеть их реакцию. «Люди худеют, когда болеют раком, но ее тело поглощают опухоли и очень быстро растут». Скоро от нее самой ничего не останется, а она превратится в одну здоровенную опухоль, которая сможет только есть и испражняться. Я сказал тому парню, чтобы он прекратил нести бред, но только дал ему повод вспетушиться перед девчонками. Он сказал, что я нюня, сапель и размазня, раз не могу такое слушать». Нет, я просто терпеть не могу, когда кто-то придумывает жуткие мифы о чужих болезнях, будто это какая-нибудь история на потеху. У меня бронхиальная астма. Я могу зайти с приступами удушающего кашля, которые не остановить без специального ингалятора. Знаю, вы представили себе маленький ингалятор, что достают из кармана и разок пшикают им в рот, после чего все проходит. Но все не так просто. Мой ингалятор – это специальное оборудование, которое стоит у меня в комнате. И если случаются приступы, дышать я могу только через маску, сидя в заперти. Сейчас у меня уже много лет период ремиссии. Симптомов почти нет. Но моя болезнь причинила мне много страданий. Я не слабый парень, занимался физкультурой наравне со всеми. Но меня много раз увозили из школы на скорой помощи. Бывало, что приступы кашля и удушья отнимали у меня праздники, дни рождения и Новый год. Я терял сознание и просыпался в больнице. И до сих пор я живу с мыслью, что могу закашляться, а мне не успеют помочь и я умру. Мне нужно соблюдать правила, чтобы жить. Я не могу находиться рядом с курящими людьми, или рядом с теми, кто чрезмерно пользуется духами, и не дай Бог, кто-то при мне распылит аэрозоль. Многие и не знают, что я болен, ведь выгляжу я как обычный человек, и я терпеть не могу, когда люди приправляют чужие болезни налетом мистики. Однако с моей соседкой и в самом деле происходило такое, что не поддавалось разумному объяснению. Однажды она перестала выходить на улицу. Но я знал, что старушка жива, потому что часто видел ее лицо в окне. А еще ее посещал социальный работник. Когда бабушка была уже не в состоянии покидать квартиру, я думал, что она доживает свои последние дни. Только вот она не торопилась на тот свет. Я уже начал работать и закончил два курса на заочном. А старушка все так же выглядывала из своего окна, спокойно и добро улыбаясь. Казалось, она уже давно не может ходить. Но однажды я увидел ее на пороге своей квартиры. Моя дверь сотрясалась от тяжелых ударов. Ко мне будто ломились бревном. Я перепугался, подошел к глазку и увидел свою престарелую соседку. Вот террас. Открыл двери и обомлел. Передо мной стояла та самая старуха, что была мне знакома с детства. Но теперь она была осанистая и прямая, как столб. И такая худющая, что мешковатая одежда на ней висела. Старый ватник, юбка до пола свисали, как тряпки. Голова старухи была замотана в платок. Я видел только ее лицо. Казалось, ее голову приставили к другому, тощему телу. «Сынок, дай, пожалуйста, кусочек хлебушка», — попросила она. Мне было неловко от того, что я стал для этой женщины тем, у кого ей пришлось просить еду. «Да, да, сейчас, подождите!» Я оставил дверь открытой и побежал на кухню. «О, Господи, как это несчастное исхудала от голода!» «Как такое могла допустить социальная служба?» – думал я, отрезая половину от свежего батона. Соседка так и стояла у порога. Я вынес ей хлеб. «Вот, может быть, вам еще что-нибудь из еды дать? Масло там, крупы?» Я не успел договорить. Увидев половинку батона в моих руках, женщина резко склонилась и схватила его зубами. А потом невероятно быстро для больной старухи двинулась вниз по лестнице с куском хлеба во рту. Как голодное животное. У меня в руках остался только пакет. Я был настолько напуган и озадачен произошедшим, что не сразу смог отойти. Боялся, что от шока у меня начнется кашель, но все обошлось. В тот же день я позвонил в социальную защиту и стал разбираться, что не так. Я не смог подробно ответить на вопросы, потому что не знал, как ее зовут, не знал ее фамилию и отчество, я не знал, сколько ей лет, только и смог назвать адрес. Мне пообещали, что во всем разберутся, и я, надеясь на них, снова взялся за свои дела. Это был период сессии. Только пару дней спустя я снова вспомнил о престарелой соседке, когда возвращался домой из магазина и увидел ее в окне. Женщина выглядывала, просунувшись сквозь занавески, и ее голова была высоко, будто она встала перед окном на табуретку. Это зрелище казалось мне слишком гротескным, близким к безумию, особенно на фоне того, о чем говорили соседи снизу. Одна сердобольная женщина причитала о том, что исчезли все ее животные. Она подкармливала уличных кошек и котов, оставляла пенопластовые лотки с дешевым кормом у подвальных окон, подливала воды в банки. Женщина выступала против стерилизации животных, и они быстро размножались в нашем дворе. Соседи молчаливо терпели, но теперь все кошки пропали, И женщина визгливо возмущалась. «Отвезли и поубивали, наверное, всех! Вот кому они помешали, а? Кому?» И в это время на втором этаже из окна улыбалась бабка Лешай. Я вспомнил, как она недавно бросилась на кусок хлеба, и у меня в голове зашевелились идиотские подозрения. Мне даже стало стыдно за собственные мысли». Мой институт находится в Екатеринбурге, а я живу в маленьком городе за 50 километров оттуда. Ездить туда лишний раз мне не хочется, но если уж и ехать, то не одним днём. Не люблю мотаться туда-сюда. Поэтому, когда я поехал в город, чтобы отдать одну единственную бумажку в деканат, то заночевал у родственников и домой приехал только утром». А в мое отсутствие с одним из моих соседей случилось страшное несчастье. Сказали, что ему оторвало ногу лифтом. Зажало, передавило и оторвало. «Как такое возможно?» – спросил я. «Да он и сам не знает», – рассказывали мне. Вызвал лифт, двери открылись. Как-то это быстро случилось, и дядя Гриша упал на пол уже без ноги. Он даже и сам не понял, как это произошло. В бреду орал, что на него кто-то напал, и откусил ногу по колено, но там было видно, что передавлено. «Ногу пришили назад?», – интересовался я, волнуюсь за дядю Гришу. «Нет, не поверишь, ногу до сих пор не нашли. Может, ее в шахте по стенке размазало? Не знаю. И навалить теперь дядя Гриша. Хорошо еще, что жив остался. Ты бы и видел, сколько там было крови. Весь подъезд залило. Я потом заметил кое-где в подъезде красноватые разводы. Не до конца все оттерли. Ночью мне не спалось. Я сидел на кухне и пил чай. Всегда, если мне не спится, я вылезаю из кровати и ставлю чайник. Такая привычка. Кому-то тоже не спалось. Кто-то ходил по лестницам в подъезде. Хотя эти звуки не были похожи на шаги. Это было какое-то шарканье и ползанье. Я захотел посмотреть. Как раз, когда я наклонился к глазку, мимо прошла тощая бабка Лешай. Она двигалась ровно и быстро, словно не шагала, а ехала по полу. Поднявшись на мой этаж, старуха резко повернула голову в мою сторону, и мне показалось, что она видит меня сквозь двери. Я испуганно дернулся назад. Сердце колотилось, как бешеное. Я нервно дышал. К горлу подступал зуд, будто вот-вот начнется кашель. Я закрыл глаза и представил шум моря. Яркое солнце, пустынный берег, мелкие камешки, слабый песок, блики на воде. Иногда это помогало успокоиться. Помогло и в этот раз. Я пошел спать. Утром в наш подъезд пришла полиция. Что случилось? Пропали двое жильцов с четвертого этажа. Алкозависимая семейная пара. У них была выбита дверь, в квартире был погром, следы борьбы, а муж с женой пропали. Их соседи по площадке слышали шум и крики глубокой ночью, но никак не реагировали. Эти двое всегда были шумные. Только утром, увидев выбитую дверь, Поняли, что здесь случилось что-то серьезное. В квартире обнаружили следы крови, но ее было немного. Жильцы немного поволновались, а к вечеру забыли. Только я связал это с пропавшими кошками и с оторванной ногой дяди Гриши. Пытался намекнуть соседям, что в нашем подъезде происходит что-то неладное. Но никто не стал меня слушать. «Это же алкаши! Чего ты от них ожидал?» Может, жена своего мужа в квартиру не пускала, а он дверь сломал. А потом они набили друг другу морды, напились и вместе пошли побираться. Придут, куда они денутся-то? А без них даже и спокойнее как-то стало. Чёрствые у нас жильцы. Как можно такое говорить о пропавших людях? Я боялся. Мне было страшно встретить бабку в подъезде. Я боялся увидеть, как дядя Гриша вернется из больницы без ноги и на костылях, или может даже в инвалидной коляске. Я боялся видеть реальность. Меня пугало происходящее до трясучки, до зуда в горле. «Только бы не снова, только не сейчас, когда я живу совсем один», — надеялся я. Ночью в мою квартиру постучали. Уже по звуку я понял, что это бабка Лешай. Она словно головой в дверь стучалась. Я встал и пошел в прихожую. Мне было ясно, что мою железную дверь никому не выбить, и чувствовал себя в безопасности. Но хотел пригрозить старухе, что вызову полицию, если она не перестанет ко мне ломиться. «Сынок, очень кушать хочу». «Дай чего-нибудь, пожалуйста!» Старуха сказала это очень жалобно, со слезами в голосе. Эти слова тронули мое сердце. Я подумал, пропавшие кошки, пропавшие люди, оторванная нога. Да при чем здесь вообще эта худощавая бабка? Она просто ходит и просит еды. Она умирает от голода, а нам никакого дела до нее нет». «Да чего же мне стало стыдно за свою мнительность?» «Я взял пакет с ручками и начал выгребать из холодильника все, что попадалось под руку. Сыр, мясная нарезка, йогурты. Пусть старушка поест, с меня не убудет. Я собрал пакет еды, но все равно трусил открывать бабки. Животный страх не позволял это сделать». Я решил, что лишь слегка приоткрою дверь и поставлю пакет у порога. Бабка же не пролезет в щель. Как же я ошибался. Стоило мне открыть, как голова старухи рывком влезла ко мне в прихожую, а за ней следовало издогнутое тело. Я безотчетно кинулся назад. Дверь открылась нараспашку, и свет подъездных ламп осветил чудовище. Голова бабки крепилась к длинному, змееподобному телу, на котором тряпками висела одежда. Но теперь она сползла, и я видел что-то пульсирующее и жирное, напоминающее очень длинную и раздутую шею. Она, как удав, тянулась по полу, по ступенькам. Рот старухи растягивался, челюсть вываливалась из суставов. Раззевая огромную пасть, бабка издавала хрипящие звуки. Ее длинное тело вздымалось надо мной. «Спасите!» – завопил я, надеясь, что соседи услышат. Змееподобное чудовище резко бросилось на меня, стараясь прижать к стенке, но мне чудом удалось несколько раз увернуться в тесной прихожей. Я убежал в комнату. Ужасная старуха метнулась за мной. Зеркало на стене брызнуло осколками. Шкаф разлетелся на части. Она собиралась заглотить меня целиком. Я почувствовал в горле сильный зуд. Подступал кашель. Только не это. Только не сейчас. Сжавшись на полу, я забился в приступе Кашля. Я кашлял и кашлял, и никак не мог остановиться. Теперь мне было не спастись от чудовища. Но меня никто не хватал, не пытался поглотить. В удушающем приступе я поднял голову. В глазах все плыло от слез. Но я разглядел, что старушечье лицо с растянутым ртом словно корчится от отвращения, а ее длинное массивное тело отползает назад. Ее смутил мой кашель, она не хотела пожирать кого-то больного. Бабка лишай больше не собиралась нападать, она, извиваясь, выползала из моей квартиры. Я кашлял, бился в приступе, и внезапно все закончилось само по себе. Я смог нормально вздохнуть, такое бывало в редких случаях, А может это был просто нервный кашель, а не приступ астмы? Бабка-лишай уползла. Я пошел закрывать двери и увидел, как голова старухи все еще сползала вниз по лестнице, волоча по ступенькам оттянутую челюсть. Ее жирное вытянутое тело тянулось от самой ее квартиры внизу и терялось за дверью. Так все это время старуха была лишь головой на длинной шее, которая высовывалась из квартиры и ползала по всему подъезду. Каково же тогда ее остальное тело? Уродливое существо уползло в свою нору. Я спустился по ступенькам, чтобы это увидеть. И ведь никто не сбежался на мои крики. Я звал на помощь, но никто не вышел. Голова почти заползла в квартиру. Никто, кроме меня, этого не видел. Никто. Мне казалось, что я должен это сделать, чтобы пресечь новые беды. Я бегом спустился вниз и в самый последний момент, когда голова почти скрылась, пережал ей шею дверью. Навалился всем весом. Уродливая голова старухи захрипела, глаза выкатились. Я давил изо всех сил. Смерть от удушья – ужасная смерть. Я понимал, что чувствует старуха, но мне казалось, что так будет лучше для всех. Когда голова уже не хрипела и трепыхалась, я перестал давить. Синее старческое лицо с разинутой пастью не двигалось. Я пнул голову мыском тапка. Она была мертва. Убедившись в этом, я втолкал ее ногой в квартиру и захлопнул двери. Меня здесь не было. Жильцов подъезда стал беспокоить запах. Из квартиры бабки несло так, будто там прорвало канализацию. Это была такая вонь, что стоило вдохнуть и сразу хотелось прополоскать горло содой и промыть нос. Только теперь мои соседи подняли на уши все службы. Дверь не пришлось вскрывать, она была не заперта. В квартире нашли бесформенное тело, совсем не похожее на человека. Оно состояло из бугров и наростов. Это был просто сугроб жира, кожи, беспорядочных сосудов, случайных длинных отростков. Существо было настолько массивным, что занимало половину комнаты. Оно было мертвым и бурно разлагалось. Я не видел сам, так мне рассказывали. У этой мерзости не было рук и ног. И про голову тоже речи не шло. Куда подевалась голова на длинной шее? Может, тело перед смертью и ее поглотило? Сосед, который заходил в квартиру, Упоминал лишь про особенно длинный отросток, что тянулся из комнаты на кухню. Этот отросток был толстым у основания, но сужался с каждым метром. Его совсем тонкий конец уходил в слив кухонной раковины. Казалось, что этот орган еще был жив. Он слегка дергался, будто спазмировал или пытался уползти глубже в трубу. Несколько дней в квартире работали люди в химзащите. Там все обернули прозрачной пленкой. В подъезде еще долго висел запах химикатов, и мне приходилось ходить в маске. Я старался держаться подальше от всяких домыслов. Не хотел слышать про то, как бабку сожрала неизвестная болезнь, оставив от ее тела груду опухолей. Не хотел знать, что полгода назад пропал соцработник, который к ней приходил. Но куда одеться от этих разговоров? Слухи распространились по всему району. Нужно только подождать, когда все уляжется. Все позади. Так я думал до недавней ночи. Я не мог заснуть и как всегда пошел на кухню, поставил чайник. В ту ночь я услышал странные звуки под полом и в стенах. Это шумели трубы. В них будто что-то ползало, проталкивалось. И мне показалось, что я слышал голос из раковины. Только одно слово, сказанное тихим, протяжным шепотом. «Кушать!» Я снял чайник с плиты и залил слив кипятком. И было слышно, как что-то дергается в трубах, уползая подальше от моей кухни.